Кровы изгороди расступились, словно досужие Зеваки, столпившиеся у места ДТП, чтобы Андрей увидел картину, предназначавшуюся персонально ему, и окаменил не в состоянии ни двинуться, ни крикнуть. Ну, гоните по твой дом, — добродушно осведомился австасов Он пока еще ничего не понял. Я дома, а? Мы часом улицей не ошиблись. Эй, парень, эй, что стряслось? Андрей не слышал этих слов. Он, наверное, вообще потерял способность реагировать на любые внешние раздражители. Даже если бы Атасов стрелял у него под духом, а результат был бы тот же. Не каждый день, возвращаясь домой, попадаешь на пепелище. Лицо Андрея не было искажено, оно не отражало никаких эмоций, оно превратилось в посмертную маску из гипса, белую и абсолютно неподвижную. И одновременно это лицо было красноречивее любого ответа, похоже, «Дело не в улице», — пробормотал Атасов, останавливая машину. Шины зашуршали по гравию. Когда мотор замолчал, стало очень тихо. Солнце еще не показалось, но небо уже просветлело и немного напоминало какао. Вокруг не было ни души. Насчет глухомани Андрей не преувеличивал. Усадьба действительно находилась на отшибе будь в машине, — велел Тасов, оборачиваясь к приятелю. — Я пойду посмотрю, что и как. Только не паникую раньше времени. Андрей молчал. «Шок», — подумал Атасов, и был даже рад этому, потому что если бы Андрей принялся заламывать руки, было бы еще хуже. Уговаривая Андрея не паниковать, он немного кривил душой, потому что сам поддался этому чувству. По крайней мере, растерялся, поскольку не ожидал ничего подобного и теперь чувствовал себя человеком которого насильно втащили в чужой кошмар. Атасов попробовал взять себя в руки. Это было легче сказать, чем сделать. Ворота были распахнуты настежь Впрочем, они теперь не вели к дому, построенному, по словам Андрея, и его прапрадедам. Дом словно стерли с рисунка резинкой, а затем замазали образовавшуюся пустоту углем. Вместо дома, в том месте, где он буквально напрашивался стоять, Зияла дыра с обуглившимися краями почти правильной прямоугольной формы. Из дыры, присыпанной обгоревшими обломками, торчала черная от копоти покосившаяся печная труба. Это было все, что осталось. Фундамент, заложенный в прошлом веке, походил на выгоревший изнутри гигантский корч. Видимо, бушевавшая в доме пламя сгрызла лаги и стропила чердака. А когда крыша рухнула вниз то проломила пол и очутилась в подвале. Ну, а потом старый дом сложился легче халабуды, построенные во дворе детвороги с пледов, раскладушек и ветвей. Вот и все, еле слышно произнес Андрей. А Тасов, потрясенный увиденным, не заметил, как он подошел. И я знал, что так и будет. Знал еще вчера. От этого голоса у Атасова мороз пошел по коже. — Вот что, парень! Он умнял Андрея за плечи. Тут не стал вырываться. — Я вижу то, что вижу, — сказал Атасов. — Ничего больше. — Да, был типа пожар. Это ясно. Дом сгорел. Такое бывает. Мы пока не знаем, что стряслось с твоим стариком. Следовательно, отчаиваться рано. Атасов говорил с нажимом. Тем не менее, было видно, что он сам не слишком-то верит своим словам. — Я видел отца вчера. Значит, Это произошло на днях. Впрочем, кто скажет, сколько их на той станции держит Это было произнесено так, что отецов похолодел. Однако у него не было выбора, что дом сгорел, и еще вовсе не означает, что с отцом приключилась беда. Может, он был в гостях? Да мало ли где. Андрей! Андрей, я к тебе обращаюсь. Ты соседей помнишь по именам? Бандура Гаме. Тем временем звучало в голове молодого человека. Говорил Порешайло, его голос позволял расслышать слова Атасова. Впрочем, было уже не важно, что он там болтает. «Ты еще здесь?» — уточнил олигарх. «Тут Артем Павлович...» — долетел со стороны свой голос, в котором звучал испуг. «У тебя отец...» — «Если мне память не изменяет...» Справило вам служил?» «Да, Артем Павлович...» — промямлил он... «ПГТ дубечки проживает, в Винницкой области, улица Советская, Кшм. вот и хорошо!» Паришелла потер руки. Физиономия у него была как у кота, только что полакомившегося воробьем. «Не годится афганскому герою Кшм. в земле ковыряться, правильно я говорю? Как дело сделаешь, вернемся с тобой к этому вопросу!» Вот и вернулся как обещал. Ты о чем, Андрюша? Если что уцелело на пепелище, так это сарай, стоявший особняком в дальней части двора. Дед Бондора хранил там какие-то продукты, а отец ставил на зиму ульи. После того, как в необычайно трескучие морозы с полдесятка пчелиных семей не дожили до весны, Бандура старший приспособил под ульей гараж, примыкавший к дому и потому гораздо более теплый. Теперь горожа не стало, а сарай уцелел. Правда, там было пусто, если не считать нескольких гнилых картофелин, сиротливо валявшихся за дощатой загородкой. Это не поджог, сказал Атасов. Если бы кто-то сделал это умышленно, то и сарай бы пропал. Верно я говорю. Это была странная логика. Однако Андрей был бы рад, если бы она сработала. Впрочем, надежда на это не было. Уверенность, что отца нет живых стало полной. «Брось паниковать», — говорил Атасова Андрею. кто тут не подавал никаких признаков паники. К чему паниковать, если все уже произошло? Вероятно, со стороны Атасова это брат такая терапия, состряпанная на скорую руку. Андрей решил, что это он не его, себя уговаривает. «Давай, показывай, где тут ближайшая хата?» «Ближайшая? Где до ареста?» Андрей говорил, как пациент зубного врача, когда во рту ватный тамфон, пропитанный кровью, а десны одеревенели после укола на вакаина. «Правда, с моим дедом они как кошка с собакой жили, а вот с батей они ладили, как ни странно. Не ладили, а ладят, ты понял?» — отдернул себя Андрей внутри. «Не морочь себе голову, чушью, приятель!» С ненавистью произнес внутренний голос. «Заткнись! Ох, заткнись!» «Почему не ладили?» — спросил Атасов. Андрей отметил с удивлением, что пепелище осталось за спиной. Они шагали к машине. Атасов держал его под руку, будто он был пьян. «Как ни странно!» Андрей испытал облегчение. Двигаться было гораздо лучше, чем стоять, тупо уставившись на пепел, словно у свежей могилы. Дед арест служил в УПА, пояснил Андрей. Говорить было по-прежнему тяжело. Язык повиновался с трудом. В Упа? Переспросил Атасов. У бандера, что ли? Не знаю. Андрей передернул плечами. Они забрались в машину, хоть бандура, пожалуй. Предпочел бы пройтись пешком.